Голова шестнадцатая. Семен. Как же я бесился. Света всколыхнула во мне звериный инстинкты настоящего неадеквата и собственника. Не особо поверил в ее откровения, но стоило лишь представить, как крышу срывало. Несколько дней старался не появляться в филиале, оправдываясь срочно работой, скопившуюся в головном офисе. Правда, толком и не работал. Рычал на подчиненных и без повода грызался с паникшим Андреем. Он отвечал как-то вяло, Больше напоминая своей персоной унылое говно. Страдалец хренов. Да, я намеренно к нему цеплялся, пытаясь спровоцировать на ругань. Искал повод, чтобы сорваться и отпиздить этого пижона на вполне законных основаниях. Но, наблюдая уже вторую неделю, его несчастную рожу быстро отстывал. Ему было в разы тяжелее. Наломал дров, а как исправить, не знал. Совета не спрашивал, да я бы и не помог. Сам мучился в коктейле противоречивых чувств от жгучей ревности до одержимости помчаться к ней и вытрясти правду. Вернее, зацеловать так, чтобы сама призналась, что толкнула намеренно, придумав нелепую легенду об охоте на богатых мужиков. Не могла она. Это не про мою рыбку пчеглазую. Выбирая из двух зол, решил позвать Андрея в спортзал, чтобы выпустить пар в спарринге или беговой дорожки Промчавшись по непрерывно опустевшей приемной, ворвался в его кабинет И, не успев закрыть за собой дверь, замер. Андрей, разглядывая какие-то чертежи и наброски, мечтательно улыбался. Этот страдалец, сука, улыбается. И даже мой приход заметил не сразу. А как только вскинул на меня рассеянный взгляд, принялся торопливо сгребать чертежи и рисунки. «Дрон, я не понял». Подойдя ближе, подозрительным тоном начал я и, кивнув на улики, хмыкнул. «Это что? Ты же вроде в дела проектного отдела не лезешь» только итоговые планы просматриваешь, да и то мельком. С чего вдруг? Ну, видимо, смирившись с неизбежным, протянул он и, взъерошивши шевелюру, расплылся в глупые улыбки. Это не то, что ты подумал. А что я подумал? Поиграв бровями, подколол я и, развернув один из чертежей, в удивлении вздернул брови, осторожно уточнив. Постой, это же ты решил Иринку подстраховать? — Боишься, что накосячит с клиентом? Зачем тогда взвалил на нее этот заказ? — Да, я и есть клиент, — сознался Андрей, а я, оценив гениальность его плана, расхохотался. — Ну ты и жук, Дрон. Думаешь, простит? — Ну а что? — смутился он и, пожав плечами, поделился. — К осени дом полностью будет готов. Осталось придумать, как помириться, а потом предложение и... — Какие варианты? Перебил я и, помня, что у самого не все гладко, продолжил докапываться. Что придумал? Есть идеи? Нет, буркнул Андрей и, тяжко вздохнув, намекнул. Думал, может, Света чем поможет, идею подкинет, посоветует. Они же подруги. Как думаешь, не откажет? Да хрен знает, проворчал я. Мы уже неделю не виделись. Дурак, что ли? Выпалил он и, приглашающий кивнув на диван, затараторил Нет, так не пойдет. Я ж тебя не просто так туда отправил. Ты мои глаза и уши. А со Светкой помирись и... Легко сказать. Огрызнулся я и, скрестив руки на груди, пожаловался. Выстроила броню на ровном месте. Вроде не косячила, ведет себя так, будто я враг народа. Конечно, не косячил. Нараспев протянул дрон и, посмотрев в упор, напомнил. Шпынял ее почем зря. А так мечта, а не босс. Если бы только это... Вздохнул я устало. «А что? Я еще что-то не знаю?» Удивился он и посерьезнее прорычал «Рассказывай». «Я и жениха искал», — потупив взгляд, пробурчал я. «В смысле?» — охнул Андрей и, потеребив порядком отросшую бородку, переспросил. «Какого жениха? Разве ты в нее не... Она же тебе самому понравилась? Будущей женой называл?» «Да я и есть жених», — пояснил я раздраженно. «То ли вы же не едут?» «То ли я, ибо...» — пропормотал Андрей, зажмурившись, потряс головой. Она не знала. Хотел сыграть на ее желание выйти замуж. Предложил сделку. Я и мужа, а она увольняется. «Однако...» — хохотнул друг и, прицикнув языком, заметил. «Да ты гений провала. Чемпион среди косячников. Света тебе облегчило задачу, решив, что ты издеваешься или... Или...» — с надеждой переспросил я. «Или влюбилась...» Развел он руками. Ну и? На это и был расчет. Поддавшись вперед, напомнил я, не понимая логики его выводов. Дурак ты, Сема, констатировал Дрон и, постучав пальцем по лбу, вздохнул. Благодаря твоему дурацкому плану вы сблизились, а если она влюбилась, то решила прекратить этот бред. Сам подумай, каково ей понимать, что у жениха ищет любимый мужчина? Думаешь? Не веря, выдохнул я и, криво усмехнувшись, покачал головой. «Не факт. Могла просто устать от моих выкрутасов и уволиться». «Уволиться и уйти куда угодно, но она предпочла остаться в компании, зная, что будет пересекаться с тобой регулярно», — задумчиво подытожил Андрей. «Почему тогда на свидание со мной не пошла?» — проворчал я, насупившись. «Так твоё к ней реальное отношение она не поняла», — предположил он, тут же перечисляя. «Мало ли, развлекался, издевался, а потом хоба» на свидание зовешь. Ты бы пошел? Нет. Мотнул я растерянно головой, следом дополняя. Послал бы. Вот и она послала, хмыкнул мой босс. И что же делать? Осознав, что вел себя как осел, проблиял я. Во-первых, вернись в филиал, скомандовал Андрей. Тут мы и без тебя справимся. А если что срочное будет, я позвоню. А повод? Будешь помогать Иринке в обустройстве моего дома. «Заодно попрошу Свету помочь тебе советом», — подмигнул я. «Думаешь, она согласится?» — поинтересовался Андрей скептически. «Более чем уверен». Расплылся я в улыбке вздохнув, добавил. «По крайней мере, попробую. Они ж подруги. За Ирку она переживает. Заодно и себе очков заработаю». «Вот и решили», — довольно проурчал Андрей протянув руку, предупредил. «Ире, только не приговорись, что дом заказал я». «Да помню». Отмахнулся я и, кивнув на забытые чертежи, спросил. — О, кстати, покажи, какой участок ты выкупил?